Эпилог. Спустя месяц был дан пышный бал в честь Элизабет. На том балу Анна и Стивен впервые появились в статусе мистера и миссис Глойд. Все четверо стояли рядом и выглядели счастливыми. Не менее счастливо выглядели леди Маргарет и Роберт Уэллс. Они от всей души радовались за своих детей и намеревались в ближайшее время устроить судьбу Виктории. От них не укрылось то обстоятельство, что Виктория все чаще поглядывает в сторону Патрика. Он же, едва завидев ее, окраснеет и поспешно уходит. Казалось, все идет прекрасно, но появились и враги. Судья Морви так и не смог простить Альберту возвращение Джейн. Он затаил на него злобу и собирался сполна узыскать за обиду. Справедливости ради надо сказать, что деньги его интересовали куда больше. К тому же его дочь продолжала любить Альберта. А то он решил не трогать Альберта и сосредоточился свое внимание на Элизабет. Читал Александр Сидоров.